совершенно разложившийся моральный человек. В 1956 году за несколько дней до съезда Родоса вызвали на заседание президиума ЦК. Там он объяснил, мне было сказано, что кассиоры Чубарь враги народа, и поэтому я, как следователь, должен был заставить их признаться, что они враги. Потом он добавил, я думал, что выполняю указания партии. На закрытом заседании,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 В Большой советской энциклопедии, в Украинской радианской энциклопедии, стоит 1939 год, в Малой советской энциклопедии и в биографических справках к 51 тому пятого издания собрания сочинений Ленина, 1941 год. В биографии Чубаря, опубликованной в 1963 году, нет точной даты его смерти, но авторы книги, упомянув, что он был арестован и расстрелян, прибавляют.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 заместителя председателя Совета Министров крупнейшей страны, и притом в наше время. Кстати сказать, смерть командарма Федько тоже датируется в советских изданиях то 1939-м, то 1943-м годом. Ликвидирована была и жена Чубаря. Можно попытаться так разрешить противоречие в датах. Чубарь мог быть приговорен вместе с Кассиором в феврале 1939 -го года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 Теперь говорится, что Петровский критически относился к культу личности. Но ведь 4 февраля 1938 года, в день своего шестидесятилетия, Петровский получил орден Ленина. Формально, во всяком случае, он оставался главой Украинской республики на протяжении всего того страшного периода, когда его коллеги исчезали один за другим. В июне 1938 года у Петровского состоялся разговор со Сталином, Разговор был короткий, но тяжелый, в резких тонах. После этого Петровский был смещен со своего украинского поста, как теперь пишут, в нарушении Конституции. Тем не менее, Петровский был назначен заместителем председателя президиума Верховного Совета СССР и вплоть до октября 1938 года подписывал указы в отсутствии Калинина. Но 7 ноября 1938 года его уже не было на Красной площади. И с тех пор... Он перестал упоминаться в официальных списках вождей. Против него было состряпано обычное политическое дело. В хрущевские времена говорилось, что дело возбудили по настоянию Кагановича, и что только благодаря поддержке Никиты Сергеевича Хрущева Петровскому удалось избежать физической расправы. Свидетельство для обвинения Петровского было получено от сторожа правительственной дачи под Киевом, причем для получения нужных показаний беднягу сторожа сильно били в НКВД. Был арестован также секретарь Петровского, который подвергся столь же суровому обращению, и есть сведения, что брата Петровского видели в 1938 году в Бутырской тюрьме. В марте 1939 года на 18-м съезде ВКПБ против Петровского выдвигались различные обвинения, в результате чего он не был избран в новый состав ЦК. Петровского обвиняли в том, что он некогда был дружен с членом политбюро ЦК КПБ Украины Сухомлиным, который был потом разоблачен как японский шпион. О том, что он не сообщил о якобы известных ему связях Кассиора с зарубежными контрреволюционными организациями, а также о том, что он, очевидно, еще в 20-е годы сопротивлялся назначению Кагановича первым секторем ЦК КПБУ. В общем, не было сомнений, что давно подготовленное дело против Петровского будет вот-вот начато. Вмешался ли действительно Хрущев и имело ли какой-нибудь эффект его вмешательства, неизвестно. Но Сталин почему-то не нанес окончательного удара. 31 мая 1939 года Петровский был официально освобожден от своего последнего формального поста от членства в Президиуме Верховного Совета СССР. При этом он был назван товарищем, что свидетельствовало о многом. Это означало, что имя Петровского не будет запрещено в дальнейшем произносить. Несколько месяцев Петровский не мог найти никакой работы и жил на заработок жены. В конце концов, в июне 1939 года ему позволили занять должность заместителя директора музея революции, на которой он оставался до самой смерти Сталина. Кстати сказать, в музее революции было тогда несколько вакансий. Именно тогда и был расстрелян его директор Ганецкий.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 Сталин не казнил ни одного из этих бывших думских депутатов. Остальные, все третьеразрядные фигуры, тоже пережили террор и умерли естественной смертью. Неизвестно, конечно, руководили ли Сталином какие-либо особые чувства к этим людям, или мы имеем дело просто со случайным совпадением. Петровский пережил Сталина и умер в 1958 году.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 И объявлено о созыве в марте месяце восемнадцатого го съезда ВКПБ. В концу февраля произошло событие, взволновавшее немногих, но достойное быть отмеченным. Умерла Надежда Константиновна Крупская. Она оставалась единственным нетронутым участником оппозиции.